28. Сперва они опять крепко пожали друг другу руки. Потом Марианна воскликнула «Постой, я помогу тебе убрать твою комнату», и начала выкладывать его вещи из саквояжа и мешка. неждан хотел было помочь ей, но она объявила, что все сделает одна, потому что надо привыкать служить. И действительно, сама развесила платье на гвоздики, которые нашла в ящике стола, и вбила собственноручно в стену оборотной стороной щетки за неимением молотка. Вложила белье в старенький комодец, находившийся между окон. «Что это?» — спросила она вдруг. «Револьвер? Он заряжен? На что он тебе?» «Он не заряжен, а, впрочем, дай его сюда. Ты спрашиваешь, на что? Как же без револьвера в нашем-то звании?» Она засмеялась и продолжала свою работу, встряхивая каждую отдельную вещь и хлопая по ней ладонью. Поставила даже две пары сапог под диван, а несколько книг, пачку бумаг и маленькую тетрадку со стихами расположила торжественно на трехногом угловом столе, назвав его письменным и рабочим. Противность другому круглому, который назвала обеденным и чайным. Потом, взяв стихотворную тетрадь в обе руки, Приподняв ее на уровень своего лица и, глядя через ее край на Нежданова, она с улыбкой промолвила. «Ведь мы все это перечтем вместе в свободное от занятий время, а?» «Дай мне эту тетрадь, я ее сожгу», — воскликнул Нежданов. «Она другого не стоит». «Зачем же ты взял ее с собой, коли так? Нет-нет, я тебе ее не дам на сожжение». «А, впрочем, говорят, сочинители только грозятся...» и никогда своих вещей не жгут, но я все-таки отнесу ее к себе». Нежданов хотел протестовать, но Марианна выскочила в соседнюю комнату с тетрадью и вернулась без нее. Она подсела к Нежданову и тотчас же встала. «Ты у меня еще не был в моей комнате. Хочешь посмотреть? Она не хуже твоей. Пойдем, я тебе покажу». Нежданов тоже встал и последовал за Марианной. «Комнатка ее...» Как она выразилась, была немного меньше его комнаты, но мебель в ней была как будто почище и поновей. На окне стояла хрустальная вазочка с цветами в углу, железная кроватка. «Видишь, какой он милый!» — соломен, — воскликнула Марианна. «Только не надо себя слишком нежить. Такие квартиры нам не нечасто попадаться будут. А вот что я думаю. Вот было бы хорошо так устроиться, чтобы нам обоим не расставаясь на какое-нибудь место поступить. «Трудно это будет», — прибавила она, погодя немного. «Ну, там подумаем. Ведь все равно в Петербург ты не вернешься. Что мне в Петербурге делать? В университет ходить да уроки давать? Это уж никуда не годится». «Вот что Соломин скажет», — промолвила Марианна. «Он лучше решит, как и что». Они вернулись в первую комнату и опять сели друг подле друга похвалили Соломина, Татьяну, Павла, упомянули о Сипягине о том, как прежняя жизнь вдруг так далеко от них ушла, словно туманом покрылась. Потом опять пожали друг другу руки, обменялись радостными взглядами, потом поговорили о том, в какие слои должно стараться проникать и как им надо будет держаться, чтобы их не подозревали. Нежданов уверял, что чем меньше об этом думать, чем проще себя держать, тем лучше. «Конечно!» — воскликнула Марианна. «Ведь мы хотим опроститься», — как говорит Татьяна. «Я не в этом смысле», — начал Белла Нежданов. «Я хотел сказать, что не надо принуждать себя». Марианна вдруг засмеялась. «Я вспомнила алёша как это я нас обоих назвала опростелые». Нежданов тоже посмеялся, повторил «опростелые», а потом задумался. И Марианна задумалась. «Алёша», — промолвала она, — «что?» «Мне кажется, нам обоим немного неловко». «Молодые, де — пояснила она, «в первый день своего брачного путешествия должны чувствовать нечто подобное. Они счастливы, им очень хорошо и немножко неловко». Нежданов улыбнулся принужденной улыбкой. «Ты очень хорошо знаешь, Марианна, что мы немолодые в твоем смысле». Марианна поднялась с своего места и стала прямо перед Неждановым. «Это от тебя зависит». Как? Алеша, ты знаешь, что когда ты мне скажешь, как честный человек, а я тебе верю, потому что ты точно честный человек, когда ты мне скажешь, что ты меня любишь той любовью, ну, той любовью, которая даёт право на жизнь другого, когда ты мне это скажешь, я твоя. Нежданно покраснел и отвернулся немного. Когда я тебе это скажу? Да, тогда. Но ведь ты сам видишь, ты мне теперь этого не говоришь. «О да, Лёша, ты точно честный человек. Ну давай толковать о вещах более серьёзных». «Но ведь я люблю тебя, Марианна». «Я в этом не сомневаюсь и буду ждать». «Постой, я ещё не совсем привела в порядок твой письменный стол. Вот тут что-то завёрнуто, что ты жёсткое». Нежданов рванулся со стула. «Оставь это, Марианна, это... Пожалуйста, оставь». Марианна повернула к нему голову через плечо и с изумлением приподняла брови. «Это тайна?» «Секрет? У тебя есть секрет?» «Да, да», — промолвил Нежданов, и весь смущенный прибавил в виде объяснения. «Это портрет». Слово это вырвалось у него невольно. В бумажке, которую Марианна держала в руках, был действительно завернут ее портрет, данный неждановым Маркеловым. «Портрет», — произнесла она протяжным голосом, — «женский». Она подала ему пакетец, но он неловко его взял, он чуть не выскользнул в него из рук и раскрылся. «Да это мой портрет!» — воскликнула Марианна с живостью. «Ну, свой-то портрет я имею право взять!» Она выхватила его у Нежданова. «Это ты нарисовал?» «Нет, не я». «Кто же, Маркелов?» «Ты угадал, он». «Каким же образом он у тебя?» «Он мне подарил его». «Когда?» Нежданов рассказал, когда и как. Пока он говорил, Марианна взглядывала то на него, то на портрет ее обоих, у Нежданова и у нее мелькнула одна и та же мысль в голове. Если бы он был в этой комнате, он бы имел право потребовать. Но ни Марианна, ни Нежданов не высказали громко своей мысли, быть может, потому что каждый из них почувствовал ее в другом. Марианна тихонько завернула портрет в бумажку и положила ее на стол добрый человек прошептала она где-то он теперь как где дома у себя я завтра или послезавтра пойду к нему за книжками за брошюрами он хотел мне дать да видно забыл при отъезде и ты алёша того мнения что отдавая тебе этот портрет он уже ото всего отказался решительно ото всего мне так показалось и ты надеешься его найти дома конечно а Марианна опустила глаза, уронила руки. «А вот нам обед Татьяна несет!» — вскрикнула она вдруг. «Какая она славная женщина!» Татьяна явилась с приборами, салфетками, сутками Пока она накрывала на стол, она рассказывала о том, что происходило на фабрике. Хозяин приехал из Москвы на чугунке и пошел бегать по всем этажам, как оглашенный, да ведь он ничего, как есть, не смыслит, а только так. Для виду действует, для примеру. А Василий Федотович с ним, как малым младенцем, а хозяин хотел какую-то противность учинить, так его Василий федот сейчас отчеканил. Броша говорит «сейчас все». Тот сейчас хвост и поджал. Теперь вместе кушают. А хозяин с собой компаньон привез. Так тот только всему удивляется. А денежный, должно быть, человек этот, компаньон, поэтому все больше молчит, да головой потряхивает. «А сам толстый при толстый туз московский». «Недаром пословица такая слывет, что Москва у всей России под горою. Все в нее катится». «Как вы все примечаете!» — воскликнула Мариана. «Я и то заметливая!» — возразила Татьяна. «Вот готов вам обед. Кушайте на здоровье. А я тут малость посижу, на вас погляжу». Мариана и Нежданов принялись есть. Татьяна прикорнула на подоконник и подперла щеку рукою. «Погляжу я на вас», — повторила она. И какие же вы оба молоденькие, да кволенькие. Так приятно на вас глядеть, что даже печально. Эх, голубчики мои, берете вы на себя тягуту то не в Таких-то, как вас, пристава царские охочие, в куролеску сажать. — Ничего, тетушка, не пугайте нас, — заметил Нежданов. — Вы знаете поговорку. Назвался груздем, полезай в кузов. — Знаю, знаю. Да, кузовья-то пошли, но не тесные, да невылазные вылазные. «Есть у вас дети?» — спросила Марианна, чтобы переменить разговор. «Есть, сынок. В школу ходить начал. Была и дочка, да не стала ее сердешной. Несчастье с ней приключилось, попало под колесо, и хоть бы разом ее убило, а то мучилась долго. С тех пор я жалостливой стала, а прежде жимолость, что я... «Как есть дерево!» «Ну а как же вы, Павла Егоровича-то вашего, разве не любили?» «Эх, то особ статья, то дело девичьи. Ведь вот и вы вашего-то любите, аль нет?» «Люблю». «Очень любите?» «Очень». «Что это?» — Татьяна посмотрела на Нежданова, на Марианну и ничего не прибавила. Мариане опять пришлось переменить разговор. Она объявила Татьяне, что бросила табак курить. Та ее похвалила. Потом Марианна вторично попросила ее насчет платья. Напомнила ей, что она обещалась показать, как стряпают. «Да вот еще что. Нельзя ли мне достать толстых суровых ниток? Я буду чулки вязать. Простые». Татьяна отвечала, что все будет исполнено как следует. И, убрав со стола, вышла из комнаты своей твердой, спокойной походкой. «Ну а мы что будем делать?» — обратилась Марианна к Нежданому. И не давший ему ответить. «Хочешь, так как только завтра начнется настоящее дело, посвятим нынешний вечер литературе. Перечтём твои стихи. Я судья буду строгий». Нежданов долго не соглашался, однако кончил тем, что уступил. И стал читать из тетрадки. Марианна села близко возле него и глядела ему в лицо, пока он читал. Она сказала правду, судьей она оказалась строгим. Немногие стихотворения ей понравились. Она предпочитала чисто лирические, короткие и, как она выражалась, не нравоучительные Читал Нежданов не совсем хорошо, не решался декламировать и не хотел впадать в сухой тон. Выходило ни рыба, ни мясо. Марианна вдруг перервала его вопросом. Знает ли он удивительное стихотворение Добролюбова, которое начинается так «Пускай умру», Печали мало. пускаем ру печали мало, Одно страшит мой ум больной, Чтобы и смерть не разыграла Обидной шутки надо мной. Боюсь, чтоб над холодным трупом Не пролилось горячих слез, Чтоб кто-нибудь усердий глупым На гроб цветов мне не принес. Чтоб бескорыстную толпою За ним не шли мои друзья, Чтоб над могильную землею Не стал любви предметом я чтоб все, чего желал, так жадно, и так напрасно я живой, не улыбнулось мне отрадно над гробовой моей доской. И тут же прочла его, тоже не совсем хорошо, как-то немножко по-детски. Нежданов заметил, что оно горько и горестно до нельзя, и потом прибавил, что он, Нежданов, не мог бы написать это стихотворение уже потому, что ему нечего бояться слез над своей могилой, их не будет». «Будет, если я тебя переживу», — произнесла медленно Марианна, и, поднявши глаза к потолку, да помолчав немного в полголоса, как бы говоря самой собою, спросила, «Как же это он с меня портрет нарисовал? По памяти?» нежданно быстро обернулся к ней. «Да, по памяти». Марианна удивилась, что он отвечал ей, и казалось, что она этот вопрос только подумала. «Это удивительно», — продолжала она тем же голосом. Ведь у него и таланта к живописи нет. «Что я хотела сказать?» — прибавила она громко. «Да, насчет стихов Добролюбова. Надо такие стихи писать, как Пушкин. Или вот такие, как эти Добролюбовские. Это не поэзия, но что-то не хуже ее. А такие, как мои?» — спросил Нежданов. «Вовсе не следует писать, не правда ли?» «Такие стихи, как твои, нравятся друзьям не потому, что они очень хороши, но потому, что ты хороший человек» и они на тебя похожи». Нежданов усмехнулся. «Похоронила же ты их. Да и меня, кстати». Марианна ударила его по руке и назвала злым. Скоро потом она объявила, что она устала и пойдет спать. «Кстати, ты знаешь», прибавила она, встряхнув своими короткими, нагустыми кудрями. «У меня 137 рублей. А у тебя?» «98». «О, да мы богаты для простелых. Ну, до завтра». Она ушла, но через несколько мгновений ее дверь чуть-чуть отворилась, и из-за узкой щели послышалось сперва «Прощай», потом более тихо «Прощай». И ключ щелкнул в замке. Нежданов опустился на диван и закрыл глаза рукой. Потом он быстро встал, подошел к двери и постучался. «Чего тебе?» — раздалось оттуда. «Не до завтра, Марианна, а завтра». «Завтра», — отозвался тихий голос.